Но по временам он чувствовал как бы недовольство собой, смутный голос совести. Что это было? Ничего. Счастье Гуинплена и Дей было полным, и теперь они даже не были бедны. Между 1689 и 1704 годом в их положении произошла перемена. В 1704 году под вечер в тот или иной городок побережья въезжал иногда тяжелый громоздкий фургон, запряженный парой сильных лошадей. Фургон напоминал опрокинутый и поставленный на колеса корпус судна: киль вместо крыши и палуба вместо пола. Колеса были одинакового размера, величиной с колеса-ломовой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 тем, что Гуинплен стал знаменитостью. Урсус предрек то, что люди считают успехом, сказав Гуинплену, о твоем богатстве позаботились. Как помнят читатели, Урсус сделан Гуинплена своим учеником. Неизвестные обработали лицо ребенка. Урсус же обработал его ум, и постарался вложить в эту столь удачно сделанную личину, возможно, больший запас знаний. Как только подросший мальчик показался ему годным для роли комедианта, он вывел его на сцену, то есть на подмостке перед балаганом. Появление Гуинплена произвело необычайное впечатление. Зрители сразу пришли в восторг.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 Благодаря такому блестящему аттракциону в тощий кошелек бродячих фигляров полились дождем сначала лиары, затем су и, наконец, шиллинги. Насытив любопытство публики в одном месте, Вазок переезжал в другое. Для камня невелик прок перекатываться с места на место, но домик на колесах от таких странствий богател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 достаточно просторный, чтобы вместить в себя театр, настоящий театр, сеятель благотворных семян науки и искусства. Сверх того, Урсус получил возможность присоединить к труппе, состоявшей из него Гома, гуинплена и деи, пару лошадей и двух женщин, исполнявших, как мы уже сказали, роли богинь и обязанности служана.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 заботились друг о друге. Дэя настолько привыкла к зеленому ящику, что расхаживала по нему с уверенностью зрячего человека. Если бы чей-либо глаз, заинтересовавшись внутренним расположением и устройством этого странствующего дома, заглянул в него, то заметил бы в углу, прикрепленную к стене, прежнюю повозку Урсуса, вышедшую в отставку, доживавшую свой век на покое и избавленную от необходимости трястись по дорогам, так же как Гома, который был избавлен теперь от обязанности тащить вазок. Эта развалина, загнанная в самый конец фургона направо от двери, служила Урсусу и Гуинплену спальней и актерской уборной. В ней помещались теперь два ложа,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 Приняв вертикальное положение, упирались в землю, как ножки стола, и поддерживали стенку фургона, превращенную в театральные подмостки. Перед зрителями возникала сцена, для которой откинутая стенка служила авансценой. Отверстие это, по словам пуританских проповедников, в ужасе отворачивавшихся от него, напоминало вход в ад.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 В Англии ставили баллады и балеты Амнера и Пилкингтона. Во Франции постарали Жильберта Калена. Во Фландрии на ярмарках двойные хоры Климента, прозванного лже папой. В Германии Адама и Еву Тейля. В Италии венецианские интермедии Анимуча и Кафисиса.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 в которых с 1580 года свободное вдохновение вытесняло мадригальный жанр. Фургон, окрашенный в цвет надежды и перевозивший Урсуса, и пленно со всем их достоянием, с Фиби и Винос, трубившими на козлах как две вестницы славы, входил в состав великой бродячей актерской семьи. Феспис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 явившиеся крупным шагом вперед, столкнулись в Италии с амбразианским каноном, а в Испании — с мазарабическим, и восторжествовали над ними не без труда. После этого зеленый ящик останавливался в каком-нибудь месте, облюбованном Урсусом, и вечером стенка авансена опускалась.